И не было никакой возможности объяснить им, что Губерт и был, по сути, политическим. Словом, проще было выдавать себя за Луиджи Манзони, итальянца, моего сожителя. Но и тут приходилось все время быть на чеку. Иначе можно было в два счета угодить в какой-нибудь лагерь, пусть даже в лагерь для репатриантов, не дай бог. Тем более никто точно не знал, куда в конечном счете отправить составы с лагерниками. До начала сорок шестого, пожалуй, было проще всего числиться итальянцам. В сорок шестом, правда, штатники перестали хватать всех немцев и отправлять их в лагеря. И потом к нам пришли англичане. Вообще-то говоря, с американцами-англичанами я ладила совсем неплохо. Очень многие спрашивали, почему мы с Губертом не поженились официально, ведь я была вдова, он вдовец. Некоторые уверяют, даже будто я не сделала этого из-за моей вдовьи пенсии. Неправда. Просто мне тогда казалось, что связать себя узами на всю жизнь — скучное дело. Только так я могу это объяснить. Брак мне казался слишком скучным делом. Сейчас я раскаиваюсь, что мы не поженились. Все равно мои дети полностью подпали под влияние свекра. Лени с удовольствием вышла бы замуж за своего Бориса, и он бы с удовольствием женился на ней. Но это было невозможно из-за отсутствия документов. Борис не имел ничего, кроме немецкой солдатской книжки на имя Альфреда Булхорста, которую достала Маргарет. Но вы, конечно, понимаете, что с такой книжкой двадцати четырехлетнего немца, страдавшего всего лишь истощением, могли в два счета услать «Взынцик» или «Викра». А этого мы тоже не хотели. «Да, полной безопасности не могло быть и речи. Большей частью Борис сидел дома. Вы бы только видели, как они жили втроем. Он ленний младенец. Не дать не взять святое семейство. Ведь что ни говори, к женщине нельзя притрагиваться после родов три месяца и до родов, начиная с шестого месяца. Полгода они жили, как Мария и Иосиф, только целовались изредка. Вся радость у них была в ребенке». Они его лелеяли и холили, и оба пели ему песни. Ну, а потом он вышел из дому, и его забрали. Вышел слишком рано, уже в июне сорок пятого. Пошел погулять вечерком к Рейну, конечно, до комендантского часа. Мы их сто раз предупреждали. Все мы, и Губерт, и я, и Маргарет. Но удержать не могли. Каждый вечер они отправлялись к Рейну. Там в самом деле была благодать. Мы с Губертом тоже ходили с ними. Сидели на берегу и ощущали то, чего, собственно, не ощущали двенадцать лет — мир. По Рейну не шло ни одного парохода, на воде качались какие-то деревяшки, и все мосты были сорваны. Ходило только несколько паромов, да американцы навели понтонный мост для военных целей. И знаете, иногда я думаю, что лучше было бы вообще не перебрасывать мостов через Рейн, предоставить Запад Германии, так сказать, самому себе. Конечно, все сложилось иначе, чем мы думали. И с Борисом тоже. Однажды вечером в июне его задержал американский военный патруль. Самое идиотское заключалось в том, что в кармане у него лежала это его солдатская книжка. Тут уж ничего нельзя было поделать. Борису не помогли ни мои друзья, американские офицеры, ни дружки Маргарет. Не помогло даже и то, что я отправилась к военному коменданту и выложила ему всю запутанную историю Бориса. Бориса все равно услали. Сперва, впрочем, это казалось не таким уж страшным. Он попал в американский лагерь для военнопленных, И можно было ожидать, что в недалеком будущем наш Борис вернется оттуда под именем Альфреда Булхорста. Разумеется, американские лагеря — это не райские кущи, но что поделаешь. Одного мы тогда не учли. Летом штатники начали, ну, скажем, отдавать пленных немцев французам. Возможно, точнее будет, если мы назовем это не отдавать, а продавать За этих пленных им должны были заплатить в долларах, заплатить за их питание и содержание. И уж, конечно, мы не знали, что Борис попадет таким образом в лотаринские шахты».